Внутренний ребенок. В каждом из нас живет внутренний ребенок со своими большими и маленькими синяками. Получая травмы, мы узнали, что мир бывает опасен. У кого-то из нас не оставалось иного выбора, кроме подавления и игнорирования своих чувств и потребностей. Внутренний ребенок может проявлять себя по-разному. Мы уже говорили, что у людей есть базовые потребности. Среди них потребность в здоровой привязанности, любви и внимании, в самостоятельности, в свободе, в удовольствии и спонтанных радостях, а также в личных границах. Если в детстве эти потребности не были удовлетворены, скорее всего вы чувствовали себя уязвимым, униженным, одиноким и никому не нужным, испытывали страх, грусть, стыд, обиду и отчаяние. Если эти чувства и эмоции остаются с вами до сих пор, значит, вы находитесь в состоянии обиженного ребенка. Другой вариант. Если, как и в детстве, вы часто раздражаетесь, злитесь, упрямитесь и устраиваете бунты, вы находитесь в состоянии злого ребенка. Вы быстро закипаете в ответ на триггеры и временами ведете себя словно ребенок, который кричит и катается по полу в супермаркете. А может быть, вам знакомо состояние импульсивного ребенка? В этом случае ваши поступки зачастую импульсивны. Если вы чего-то захотели, то должны получить это прямо здесь и сейчас, и неважно, какими могут быть последствия. Но не все так плохо. Ведь есть еще состояние счастливого ребенка. Когда вы чувствуете себя беззаботно и расслабленно, уверены в себе, веселы и любознательны. Познакомьтесь со своим внутренним ребенком. Чтобы установить контакт со своим внутренним ребенком, нужно провести небольшое исследование. Постарайтесь вспомнить, чем вы любили заниматься в детстве. Может быть, вам нравился конный спорт? Подумайте, есть ли у вас возможность вернуться к конным прогулкам? Или ребенком вы искали в траве насекомых и собирали разные веточки? Обожали кататься на велосипеде? Тогда почему бы вам не покататься на горном велосипеде сейчас? Кроме того, я советую играть вместе со своим ребенком когда вы идете с ним на детскую площадку. Вы удивитесь, насколько это может быть полезно. Став взрослыми, мы как будто теряем способность беззаботно веселиться. И это очень печально. Я придерживаюсь мнения Эстер Перель, которая утверждает, что игривость — одна из важнейших вещей в жизни человека, в том числе и в отношениях. Следующий вопрос тоже наведет вас на интересные размышления. Как часто вы играете? Настольные игры, в общем-то, засчитать можно, но когда вы в последний раз целиком отдавались игре? Если дома или в школе дети инициируют какую-то игру, как вы обычно поступаете? Включаетесь или остаетесь в стороне? Ползаете ли вы по полу вместе с детьми? Танцуете ли, подражая их любимым героям из мультфильмов? Устраиваете ли гонки игрушечных машинок? Детям свойственно много смеяться. Однако с возрастом смеха в жизни становится все меньше. Спросите себя, кто или что заставляет вас смеяться? И можете ли вы поддерживать веселое настроение еще какое-то время? Разрешаете ли вы себе это? Поищите в интернете выступления любимых комиков. Окружите себя людьми, с которыми весело и легко. И не забывайте шутить сами. Если бы распорядок дня на завтра составлял ваш внутренний ребенок, чем бы вы занялись? Поехали бы гулять за город? Отправились кататься на коньках? Пошли бы в поход или в парк, где есть экстремальные аттракционы? Еще один вопрос. Что мешает вам сделать это или делать это чаще? Также важно вспомнить, чего вы боялись в детстве. Где и при каких обстоятельствах вы чувствовали себя в безопасности? Может быть, вам помогали ободряющие слова? Или тактильный контакт? Как вы справляетесь со страхом сейчас? А с грустью? Что заставляло вас грустить в детстве? Что провоцировало гнев? Какие потребности скрывались за этими эмоциями? Скорее всего, они остаются неудовлетворенными по сей день. Но вы научились их игнорировать. Возможно, потому что раньше у вас не было возможности их удовлетворить. Если мы знаем о своих потребностях, можем выразить их словами и рассказываем о них другому человеку, это значит, что мы делимся чем-то очень личным, сокровенным и, соответственно, становимся открытыми и уязвимыми. Это дает шанс на исцеление. Но есть также вероятность быть отвергнутыми. Люди имеют право не принять то, чем вы с ними поделились. Однако это непринятие связано не с вами, а с личными границами другого человека. Знакомство с внутренним «я» — путь к исцелению. На этом пути нам не обойтись без других людей, которые будут нас поддерживать, помогать и давать то, в чем мы нуждаемся. Для этого мы должны научиться быть уязвимыми и дать себе время, много времени. Это долгий путь, по которому вы идете шаг за шагом. Итак, если вы чувствуете, что часто находитесь в состоянии злого ребенка, постарайтесь найти триггер, который пробуждает его. Какие синяки, какие из старых паттернов являются причиной вашего гнева? Задавая себе подобные вопросы, вы научитесь не только лучше понимать себя, но и доносить до окружающих, в чем на самом деле нуждаетесь каждый человек иногда злится и это нормально. Иначе в состоянии злого ребенка находились бы все без исключения. Речь сейчас идет не о кратковременном гневе, обусловленном более или менее объективными причинами, а о глубинных процессах. Сильные эмоции не отпускают вас даже тогда, когда прекращается действие вызвавшего их триггера. Словно по синяку ударили чем-то очень тяжелым, Окружающим в такие моменты может показаться, что вы реагируете слишком остро и неадекватно. Но вас действительно мучает боль, засевшая очень глубоко. Рассмотрим пример. Вам с ребенком пора выходить, а он начинает капризничать и отказывается надевать ботинки. И вы начинаете кричать. Это выглядит так, словно два пятилетних ребенка кричат друг на друга. Здесь нет ни диалога, ни адекватности. Это и есть состояние злого ребенка. Вы можете прийти в такое состояние и при общении с коллегами, друзьями или партнером. Отдыха и обычных успокоительных после выгорания оказалось недостаточно. И мне пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Я заставила себя сходить на первый прием, на второй, но никаких улучшений не последовало. А потом, на третьем или четвертом приеме, Меня попросили выполнить упражнение на визуализацию. Нужно было сесть на стул, закрыть глаза и представить, что я хожу по родительскому дому. Но не как взрослый я, а как ребенок. Моей задачей было визуализировать все до мельчайших деталей. Каждый шаг. Вот я открываю заднюю дверь и оказываюсь в кладовой. Потом через кухню иду в гостиную, где находится дверь ведущая в мою комнату. Я захожу в нее. И сажусь на кровать. И вдруг в комнату входит взрослая я. И тоже садится на кровать. Она заключает ребенка, которым в этот момент являюсь я, в объятия. Теплые, бережные, ласковые. Всего этого я была лишена в детстве. Я, взрослая, погладила ребенка по волосам. Крепко сжала в объятиях. И мы начали качаться из стороны в сторону. По моим щекам потекли слезы не только в мыслях, но и в реальности. Передо мной был одинокий, несчастный ребенок. Этой девочке пришлось взять на себя роль взрослого, несмотря на то, что она была совершенно не готова к такой роли. Она не могла быть ребенком. У нее не оставалось выбора, кроме как вырастить себя самой и запрятать все свои чувства и потребности глубоко внутрь. Я обняла ее, так же, как сейчас, уже будучи взрослой, обнимаю своих детей. И почувствовала... Тепло и уверенность. Я просидела так, наверное, больше часа. Это был большой шаг. Впоследствии я поняла, что именно в тот момент во мне произошла настоящая перемена. Рейнхильде. На пути к исцелению вам предстоит увидеть в себе ребенка, помочь ему стать сильнее и свободнее, дать все необходимое для того, чтобы он стал счастливым. Как позаботиться о внутреннем ребенке? А это и есть забота — впускать в свою жизнь то, что делает вас счастливее. Запишите на бумаге все, что приносит вам радость, что заставляет вас смеяться. С возрастом у нас все меньше поводов для смеха и радости. Позволяйте себе быть игривым ребенком. Злой или обиженный ребенок должен получить от нас поддержку. Я сейчас говорю буквально. Как только мы замечаем, что ребенок злится или грустит, в нас сразу просыпается желание его утешить. Мы выслушаем его, посочувствуем и постараемся понять, какие переживания или потребности вызвали такое состояние. Но к своему внутреннему ребенку мы проявляем гораздо меньше внимания и сочувствия. Внутренний голос постоянно сдерживает нас, не позволяя злиться или грустить. Мы не даем себе того, что дали бы реальному ребенку. Я призываю вас это изменить. Постарайтесь распознать свои триггеры. Позвольте себе чувствовать и дайте себе то, в чем нуждаетесь в моменты тяжелых переживаний. Вам грустно и плохо? Пусть будет так. Вы имеете право грустить. Вы знаете, что грусть уйдет, но сейчас нужно дать волю своим эмоциям. Разрешить себе чувствовать — это первый шаг. Второй шаг — Забота о внутреннем ребенке тогда, когда ему это необходимо. Утешьте его сами, или позвольте найти утешение у кого-нибудь другого. Как вы заботитесь о детях, своих или чужих. Так должны заботиться и о своем внутреннем ребенке. Именно в этом и заключается настоящая забота о себе. Чтобы облегчить себе задачу, представьте, будто этот ребенок стоит перед вами и на его лице отражаются гнев, печаль радость или любые другие эмоции. Как вы на них отреагируете? Как вы позаботитесь об этом малыше? Может быть, ему нужны покой и тишина? Или он хочет спрятаться в безопасном месте? Пробуйте распознать его потребности, и после этого вам останется только удовлетворить их. Не стоит ожидать от других, что они позаботятся о вашем внутреннем ребенке вместо вас. Только вы способны понять его чувства и потребности. Со временем, когда вы научитесь объяснять близким, что происходит у вас внутри, они, конечно, смогут помочь. Расскажите им о своих синяках, о своих чувствах и триггерах, вызывающих эти чувства. Люди часто становятся заложниками взаимного непонимания. Один не может понять, что чувствует другой и почему. Еще один важный момент — Вы не должны брать на себя заботу о внутреннем ребенке другого человека. Это только его рюкзак чувств, его недовольство, его гнев. И вы не имеете к ним никакого отношения. Рюкзак чувств другого — это только его ответственность. Я понимаю, что абстрагироваться от чужих переживаний порой невозможно. Хочется помочь человеку справиться с гневом или грустью. И тогда его эмоции передаются нам. Возможно, вам знакома следующая ситуация. Вы пришли на работу в отличном настроении. А вот коллега, напротив, встал сегодня не с той ноги и с самого утра жалуется на жизнь. Его негатив быстро распространяется по всему офису, и от вашей жизнерадостности не остается и следа. Далеко не все способны отгородиться от внешнего мира, от других людей, чтобы защитить себя. Особенно сложно тем, кому в детстве приходилось подстраиваться под настроение других членов семьи. В таком случае человек бессознательно продолжает делать это и во взрослом возрасте. Это своего рода механизм самозащиты. Если ребенок вел себя иначе, чем остальные, ему приходилось сталкиваться с последствиями – осуждением, неодобрением, эмоциональным игнорированием. Но сейчас все иначе. Вы вправе испытывать любые чувства и не обязаны подчиняться общему настроению или поддаваться эмоциям других людей. Ваши эмоции, как и эмоции другого человека, имеют право на существование, причем в одно и то же время. Как успокоить своего травмированного внутреннего ребенка? Итак, что делать, когда вы чувствуете воздействие триггера и замечаете у себя состояние, свойственное вашему внутреннему ребенку? Пункт 1. Визуализируйте своего внутреннего ребенка. Представьте, что он стоит перед вами, взрослым. Так вы сделаете его осязаемым. Пункт 2. Признайте травматичный опыт. Вы можете использовать примерно такие фразы. «Я знаю, как тяжело тебе пришлось. Я понимаю, какую боль тебе причинила эта ситуация». Пункт 3. Обращайтесь со своим внутренним ребенком. Так как хотели бы, чтобы обращались с вами. Теперь, будучи взрослым, вы можете дать ему то, в чем он нуждается. Будьте сострадательны к себе, не осуждайте. Ведь этот ребенок ни в чем не виноват. Теперь, став взрослым, вы можете влиять на ситуацию, но в детстве вы были бессильны. Пункт 4: Успокойте и утешьте своего внутреннего ребенка. Скажите ему, что вы его любите и всегда будете рядом. Вы позаботитесь о том, чтобы у него было все, в чем он нуждается. А если вы не сможете что-то дать, то попросите о помощи тех, кому доверяете. Объясните своему внутреннему ребенку, что прошлое осталось позади, и вы уже не находитесь в безвыходной ситуации. Пункт пятый. Спросите своего внутреннего ребенка, в чем он нуждается. Возможно, у него не получится выразить свои потребности словами но он поднимет свои маленькие ручки, чтобы его взяли на руки или обняли. Может быть, он попытается установить с вами зрительный контакт или протянет вам руку. Совет. Найдите такой способ общения, которого вам не хватало в детстве. Если у вас есть время и желание, попробуйте каждый день писать что-нибудь своему внутреннему ребенку. Так вы научитесь понимать его еще лучше. Взгляните на мир его глазами, И переосмыслите ситуацию. Напишите ему письмо из взрослой жизни. О чем вы со своей сегодняшней позиции хотели бы рассказать этому малышу? Забота о себе — тяжелый труд. Поэтому будьте добры к себе. Я надеюсь, вы поняли, что такая забота не предназначена для быстрого решения конкретной проблемы. Тёплая ванна или встреча с друзьями помогут восстановиться и уделять этому время тоже очень важно. Но забота о себе гораздо шире и глубже. Она подразумевает, что мы определяем свои синяки, соотносим их с ситуациями в прошлом и распознаем триггеры, провоцирующие ту или иную реакцию. Мы делаем это, чтобы справиться с полученными травмами, стать добрее и сострадательнее к себе и дать себе наконец-то то, чего нам не хватало в детстве. Кроме того, забота о себе — это длительный процесс. На самом деле это поиск себя длиною в жизнь. Избавиться от синяков и травм прошлого невозможно. Они останутся с нами навсегда. Мы вынуждены пронести их через всю жизнь и найти способ примириться с ними. Нужно найти способ дать внутреннему ребенку, который пережил ваши травмы, то, в чем он нуждается. Этот процесс может быть мучительным. Возможно, многое придется пережить заново, Когда вы поймете, почему страдает ваш внутренний ребенок. скорее всего, вы почувствуете возмущение и обиду, ведь в детстве вы не получили того, на что имели полное право. Мне бы хотелось вас утешить и сказать, что вы не одиноки. У каждого из нас свои синяки. Я тоже живу с ними, хотя, как вы помните изведения, мне казалось, что все это меня не касается. Постарайтесь найти у себя то, с чем нужно поработать, и понять, что должны себе дать. Начните с самого начала. Осознайте и примите свои чувства. А затем определите скрывающиеся за ними потребности. Будьте добры и сострадательны к себе. Придерживайтесь комфортного темпа и подхода. Откройтесь самим себе и установите связь со своим телом. Прочувствуйте. Для вас это пока что слишком сложно? Тогда просто выключите аудиокнигу. В этом нет ничего страшного. Наоборот, так вы тоже позаботитесь о себе. Заботиться о внутреннем ребенке значит рефлексировать, мысленно возвращаться в детство, пытаться снова и снова. Описать в аудиокниге этот многогранный и индивидуальный процесс очень непросто. Я лишь надеюсь помочь вам на вашем пути. Чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь? Хотите уделить еще больше внимания своему внутреннему ребенку? Обратитесь за помощью к специалисту.